Глава 15. Агата. Что ж, пока он в адеквате, нужно брать быка за рога. Я поднялась с кресла, прошлась по его кабинету. Мысленно формировала свой монолог, чтобы Север меня сразу не послал. С деловым видом заложила руки за спину, подумала минуты две, потом вернулась к креслу, спустилась в него и заговорила. «На МКС я прибыла ради тебя. У меня есть почти готовый проект по регенерации органов конечностей». Все расчеты произведены, опыты в 3D-моделировании были проведены, все идеально, почти. Не хватает буквально мелочи, которые я никак не могу уловить. Понять и осознать, что я упускаю. Если ты мне поможешь, то наука сделает колоссальный шаг вперед. Это и спасение Север. Столько жизней. И ты вернешь руку. У меня проект с собой, я могу... Бред. Отозвался он, резко не дав мне до конца закончить мысль. Он сел на кушетке, протер глаза и посмотрел на меня, как на идиотку, и сказал врач, Агата, хирург. И ты, как никто другой, знаешь, что это невозможно». «Возможно», прошипела я и сложила руки на груди. Север фыркнул, усмехнулся и обманчиво ласковым голосом произнес. «Агата, когда конечность оторвана, из сосудов вытекает кровь. Образуется тромб, а дальше развивается воспаление. На поврежденное место прибегают иммунные клетки». Если ты не в курсе, то их позвали вещества из распавшихся клеток, чтобы вычистить весь мусор и избавить рану от бактерий, паразитов и прочей дряни извне. А там, где много иммунных клеток, регенерация невозможна, так как от их действий по расчистке территории здоровые клетки страдают не меньше поломанных. Если ты мне сейчас начнешь приводить примеры ящерец и их отваленных хвостов, и аксолотли с оторванными конечностями, я тебя собственными руками прямо здесь сейчас удавлю и оставлю для опытов. «Вскрой твой мозг, чтобы убедиться в высокой степени его дегенерации, буду ставить на нем опыты». Я вскинула подбородок, гневным взглядом одарила Загорского и ледяным, просто арктическим тоном, произнесла. «Что же ты скажешь, Север Демидович, когда я докажу свою правоту?» Он сделал обреченный взгляд, уронил лицо в ладони, покачал головой, потом полностью опустился назад на кушетку, вытянул ноги, протяжно вздохнул и сказал «Даю тебе минуту, чтобы убедить меня в обратном». В голосе звучала насмешка. «Ладно, скоро-скоро поглядим на твою реакцию. Поехали». «Ты прав, что наш иммунный ответ невероятно мощный. Он буквально атакует и убирает больные и здоровые клетки, достается всем. Если бы не абатоцепты, тормозящие иммунную активность, мы бы разучились заращивать даже элементарные ссадины порезы». «Вот и ответ», — хмыкнул Загорский. Давай вернемся к отнятой конечности, чтобы нога или рука выросла заново. Организму нужен запас активно размножающихся клеток. Нам понадобятся стволовые клетки. Много стволовых клеток. В результате их размножения на месте раны возникнет скопление неспециализированных клеток. Бугорок, который растет и одновременно формируется под новую конечность. Кости сухожилия, мышцы вокруг нервы, сосуды, кожа снаружи. На данный момент нашему организму негде взять достаточное количество стволовых клеток. Ресурсы нашего тела ограничены, максимум что можно, зарастить перелом опасную рану, но на новую конечность ресурсов не хватит. Хоть что-то ты понимаешь, проворчал мужчина. Преподаватели на тебя не зря потратили свое бесценное время. Я сделала вдох и выдох. Злиться это не выход, и продолжила свою мысль. Я рассматривала разные варианты. Один из них это дифференцировка?» Утопия! Тут же прокомментировал Север. Да, когда клетка теряет свою основную функцию, она возвращается в стволовое состояние, начинает делиться. Но не забывай, что этот процесс существует и в раковых опухолях. Гарантирую, что результат будет как раз равно рак. Вот чего ты добьешься при дедифференцировке. Я скрипнула зубами: бесит, что не дают нормально договорить, и подвести конечные идеи и мысли. Все так. Программа и дала расчет в негативную сторону. Подтвердила я. Потому я и пошла другим путем. Вот смотри. Человеческий организм — очень сложный механизм. Чтобы вдумчиво и качественно регенерировать утраченную конечность, нужно подавить, привести практически к нулю иммунитет. Но тогда начнется хаос. Все бактерии, паразиты внешние воздействия атакуют организм и приведет к фатальному финалу. Я нашла способ, как сделать так, чтобы иммунитет не подавлялся но и не вступал в работу при отращивании новой конечности. А также при активном делении клеток не начался раковый процесс. Про последнее. Белок П53. Он останавливает деление клеток в ответ на мутации в ДНК, и его можно легко задействовать в процесс регенерации. Я умолкла, переводя дыхание. Загорский молчал, но не утерпел и первым нарушил молчание. «И?» Мысленно зааплодировал себе «Загорский почти у меня в кармане, и он мне поможет». Все дело в гене». «И-Джей-Ар, e точнее, в его шифровке. Я провела исследование. В нас заложена информация на высшую регенерацию. Наше тело, наш организм умеет это делать. Просто нужно этот процесс запустить. Но почему-то данный ген спит или отключен. Не знаю, в процессе эволюции так произошло или некий высший разум поработал с нашим видом. Уже неважно». В общем, если этот механизм активизировать, то при утраченной конечности происходит следующее. Мозг отдает приказ иммунитету не лезть в работу отрастающей конечности. Клетки тоже получают приказ и переквалифицируются в стволовые и начинают активно делиться. Белок P53 задействуется, и клетки не превращаются в опухоль. Иммунитет при этом процессе не лезет на рожон, а еще самое важное – наш организм выделяет вещество. Я назвала его «альфа-защита» которая создает мембрану, защиту от внешней среды, чтобы на формирующуюся новую ткань не полезли бактерии, микробы, паразиты и прочая гадость. Это такой мешок с раствором, похожий по составу на плаценту. Когда конечность отрастает, мешок лопается, и жидкость уходит, и все. Едва я умолкла, Загорский произнес. «Ты не знаешь, как активировать этот ген». «Да, в этом вся проблема», — заговорила эмоционально перепробовала. От аденовирусов, виросомов и так далее. Раздался длинный вздох и потом вибрирующий голос Загорского. Принеси, я посмотрю, а сейчас исчезни. Я сначала хотела возмутиться по поводу исчезни, но потом поняла, что он прав, мне пора уходить. Тестостерон возбодрил мужчину не по-детски. Скачала с кресла, кивнула северу и вышла из кабинета. Выдохнула, схватила со стола планшет и направилась в каюту. Может, еще успею немного поспать. А может, и нет. Я сама после разговора была в возбужденном состоянии. С утра принесу Загорскому свой проект. Уверена, он поможет его завершить. Утром скачила, как ошпаренная, долго приходила в себя, не до конца понимая, где я, кто я. Вот что значит, когда, начинаешь жить в сумасшедшем ритме, толком не ешь, не спишь и, как итог, не высыпаешься. Протерла лицо и упала обратно на подушку. Кто бы знал, как я хотела остаться в теплой постели и хоть раз нормально выспаться. Но на МКС я не для этого прибыла. Высплюсь на земле или на том свете. Это уж как повезет. В любом случае, нужно собрать себя воедино и отправляться к Загорскому. Интересно, как он пережил эту ночь и как он справился с состоянием сильного возбуждения. Любопытство подстегнуло меня скорее привести себя в порядок, одеться и отправиться для начала за завтраком. Не забыл захватить и свой проект. Пересылать по осети и и не хотела, мало ли. Столовая взяла себе и северу еду, напитки и скорее отправилась в кабинет. По пути никого не встретила. Уже привыкла, что в это время еще никто не встает. Как минимум часа через два люди начинают выползать из кают за первым завтраком. Пришла на свое рабочее место, поставила на стол контейнеры, стаканы и хотела уже поскрестись в двери кабинета с севера, «Да пошел ты нахрен со своими советами!» — окатила меня волной бешеного рёва. Орал, естественно, Загорский. «Тогда воспринимай как приказ, понял меня?» С такой же яростью ответил другой, и я узнала голос адмирала. Мужчины определенно были злы друг на друга. А я подумала, уж не из-за ночной нелепости они ссорятся, когда адмирал Браун вошел и увидел севера застёгивающим штаны и меня с мечтательным выражением на лице. В комнате что-то грохнуло. Я отшатнулась от двери и решила, что безопаснее будет не соваться в логово дракона. Одно порадовало. Север жив, здоров. Это значит, ночь он пережил. Теперь бы знать, как помочь ему в следующий раз. Тестостерон немного оттянет момент нового приступа боли. Но, увы, не на год и даже не на месяц. Надеюсь, что хоть неделю Север будет в порядке. В общем, посмотрим. И тут Север устало рявкнул. «Агата, входи!» Я удивлённо уставилась на запертую дверь и подумала, уж не открылось ли у севера шестое чувство или способность видеть через стены. Но послушно подхватила его завтрак и свой кофе. И только сделала шаг к двери, как она резко распахнулась, и оттуда вылетел адмирал. Багровый, злющий, словно в одно место у жаленой шершней. На меня внимания не обратил. М да, проводила его удивленным взглядом и осторожно вошла в кабинет. Загорский сидел за столом, уронил голову на сложенные руки и явно страдал. Когда поставила перед мужчиной его еду, а сама села напротив и сделала первый глоток живительного напитка, услышала раздраженное «Убери это». Скинула брови и перевела взгляд с севера на его завтрак. Мужчина уже принял нормальное положение, распрямился в кресле и потёр виски. «Это же твоя любимая», — начала я, но тут же осеклась, наткнувшись на его хмурый взгляд. «О, откат?» И да, не лезет так. Агата, какая проницательность! прорычал Загорский прикрыл ладонью глаза и добавил глухим голосом. Просто так хреново. Сочувствую, вздохнула я, рассматривая красные глаза, круги под глазами и, собственно, паршивый вид ученого. Выглядишь неважно. У тебя нет работы, произнес он многозначительно. Бумажная работа, не волк. Хмыкнула я и достала флешку со своим проектом. Положила ее в центр стола и проговорила. «Я принесла. Ты вчера сказал, чтобы...» «Я был в неадекватном состоянии». Вздохнул он и скрестил пальцы в замок. Мужчина скептически посмотрел на флешку и всем своим видом показал, что не станет даже на минуточку смотреть содержимое. Теперь я нахмурилась и проговорила. «Север, ты реально мне нужен». Ты и твои знания, точнее, не конкретно мне, а человечеству, и еще себе поможешь. Он усмехнулся и сказал, «Знаешь, Агата, звучит не очень убедительно, и буду честен с тобой, у меня нет никакого желания тратить свое время на ту чушь, что ты придумала». «Здрасте, приехали». Отставила на журнальный стол стакан с кофе, а то у меня появилось желание выплеснуть его в лицо, Загорскому. Потом я одарила мужчину негодующим взглядом и напомнила о вчерашних словах. Ты вчера сказал, что не любишь долгов, и сам вызвался выполнить мое желание. Так вот мое желание, чтобы ты ознакомился с моим проектом. Мне не хотелось с ним ссориться, потому добавил чуть мягче. «Пожалуйста». Он заложил руки за голову и произнес. «Считай, что уже изучил и ответил тебе, что не могу помочь. Так что не трать желание на чепуху. Даю тебе сутки придумать что-то стоящее». «Козел!» Я поднялась с места, заложила руки за спину, начала вышагивать перед ним и убеждать в обратном. «Север. Таких уникальных умов, как у тебя, не найти. Ни в эту эпоху, ни в это время. Может быть, в будущем кто-то придет к тем же выводам, что и я. Но зачем ждать так долго, когда прорыв в медицине и науке у нас под носом?» Взгляд Загорского после моих слов выражал издевательское «Ой, да, ладно». У меня дернулся глаз, но я не сдавалась. Опустила руки на стол и склонилась к лицу мужчины, поинтересовалась обманчиво ласковым тоном. «Неужели ты не хочешь вернуть себе руку?» Его взгляд ожесточился, но всего на миг, а потом север хмыкнул и сказал. «Ладно, успокойся, я просто проверял тебя. От своих слов не отказываюсь, посмотрю, а пока исчезни». Я скрипнула зубами и сжала руки в кулаки. От души бы сейчас дала в морду этому гаду. «И забери это», — кивнул Загорский на свой завтрак. А вот флешку он сгреб по руку и убрал к себе в карман. Я решила, что пока убивать его не буду. Сначала стоит услышать его вердикт. У выхода он окликнул и сказал. «Вечером прибудет Звездный флот. Поработаешь по своей прямой специальности?» Он еще спрашивает. «Конечно».